Глава 14. Во время пути я вел разговоры с Потоцким и Андреем, активно обсуждая, что читал в прессе. Ее для меня покупал Андрей при первой же возможности. Вот не зря говорят, что власть проще взять, чем удержать. У меня сложилось впечатление, что власти сами не понимают, что делают, или кто очень уж искусно наводит тень на плетень, мечутся из одной стороны в другую. Пытаются что-то изобразить, непонятное никому, но пока ничего путного у них не выходит. Запутались сами и запутали всех людей в стране, а дурацкие лозунги только еще больше вносят неразбериху для простых людей. Поразило, что шпалы сейчас были уложены на песочную подушку. Из-за этого или другого, но пришлось пару раз стоять на станциях из-за аварий на железнодорожных путях. Путь до Москвы Затянулся еще на один день. Под моим давлением Потоцкий признался, что аварии случаются, но больше всего из-за низкой квалификации и нарушения инструкций работниками железной дороги. Нередко бывают и человеческие жертвы. Вот только забыл упомянуть и о крайне плохом качестве железнодорожных путей. А вагон с военными с нами зачем? Еще не всю контру добили, бывает и поезда ограбят». Немного помявшись, ответил он, «Не, ну его нафиг, надо строить себе самолет, если буду посещать Москву». После разговора с ним сделал я вывод. «Еще я внимательно смотрел по сторонам, как сейчас живут люди. Все же это ожившая история для меня», — составлял план разговора со Сталиным. «Тут главное не ошибиться в первый раз. Дальше пойдет легче». Но и свою слабость и сильную заинтересованность показывать никак нельзя. Типа, не хотите, ну и ладно, других найдем. Прибыли на Курский вокзал к обеду. Сейчас это трехэтажное бело-сероватое здание с колоннами, отходящими крыльями отделения и куполами. Не впечатлило. Для какого-нибудь провинциального городка, может, и подошло бы, но только не для Москвы. Чего цари делали? «О, а это что?» Смотрю на пару двухэтажных пошарпанных вагона, которые закатили на отстойные пути с другой стороны вокзала. «Ничего себе! А я и не знал, что у нас такие были!» «Да это у нас при царе на Сармовском заводе делали. На Дальний Восток ходили. Наверное, ремонтировать будут или разберут», — сказал Потоцкий. «Переделать на современный вид, и будут отличные вагоны», — высказываюсь. «Вы так думаете?» «Уверен». Нас встречали. Какой-то мужик в кожаной темно-коричневой куртке. Кепка с очками-консервами, длинный нос и щегольские усы тоже имелись в наличии. Огромное галифе с кожаными наколенниками добавляли образ крутого водителя. Поздоровался, переговорил с Потоцким и Андреем, что-то у них уточнив. Потом подхватил мой саквояж и повел к машине, которая стояла чуть в стороне. Я надвинул кепку посильнее на голову, подхватил рюкзак и пошел за ним. Самир засеменил за мной со своим вещевым мешком. Пустую корзину я приказал ему оставить в вагоне. Марку кабриолета, которому нас подвели, я узнать так и не смог. У меня сложилось чувство, что это какая-то сборная солянка из разных частей автомобилей. Как-то все несимметрично, что ли. За два часа уж больно неспешно ехала машина, мы выехали за город и добрались до двухэтажного дома. Хоть дом находился и в красивом месте, но представлял собой слегка запущенный особняк. Скорее всего, чье-то бывшее небогатое дворянское имение. «Ну вот, как вы и настаивали, все будет инкогнито», произнес Потоцкий, выходя из машины. На следующий день. Кремль. Сталин шел с Калининым по коридору в свой кабинет из общего зала заседаний. Это был еще не тот хозяин страны, которым он станет только через несколько лет. Сейчас ему еще приходилось считаться со многими. Ругань на совещании вышла знатная, но так и не поставившая точку в споре между троцкистами и правыми. Сталин был раздражен, И прежде всего на себя, так как не смог принять окончательного решения, кого из них поддержать. Помня о своих прошлогодних неудачных решениях, приведших к крупным провалам во внешней политике, сейчас он очень боялся ошибиться. Слишком много было поставлено на карту в борьбе за власть, и еще одно неверное решение может окончательно оттолкнуть от него сторонников и способствовать возвращению с таким трудом изгнанного Троцкого. Когда страна начала путь внутреннего строительства, лозунги Троцкого о разжигании мировой революции стали восприниматься для большинства как прямая угроза. На этом Троцкий и погорел. Заседание началось с обсуждения железнодорожных тем. В 1926 году выделили необходимые средства в первую очередь на осуществление реконструкции Луганского паровозостроительного завода с целью развития его производственных мощностей до уровня крупнейших американских паровозостроительных заводов. Дальше планировалось возведение новых паровозостроительных заводов-гигантов в Новочеркасске, Орске и Кузнецке. Сейчас же прогноз подвергся критике по следующим причинам. Недостаточные производственные мощности всех действующих советских паровозостроительных заводов. Располагаемые мощности заводского металлургического производства не позволяли производить крупногабаритное литье, в частности полотнища главных рам брускового типа, полублочные и тем более моноблочные цилиндры паровой машины. В то время как в американских конструкциях осуществлялась даже совместная отливка главной рамы и цилиндрового блока. Невнятный ответ о сроках завершения реконструкции Луганского завода. Неопределенность в методах и сроках перевода грузового подвижного состава на автотормоза и автосцепку. Неопределенность в методах и сроках осуществления технической реконструкции верхнего строения пути на главных грузовых направлениях. Поскольку отечественная металлургическая промышленность в ближайшей перспективе могла обеспечить массовый прокат рельсов не тяжелее, чем за погонным весом. 33,48 силометр, допускающих наибольшую осевую нагрузку – 18,5 тонны. В связи с временным отсутствием в СССР необходимой базы для производства паровозов американского типа, на уровне НКПС было предложено закупить в США подвижной состав – паровозы и вагоны. Обсуждали и возможность пустить двухэтажные вагоны на наиболее загруженных пассажирских линиях, Но опять встал вопрос о качестве железнодорожных путей и аварийности. Но вот как только дошли до финансирования тех и других проектов, тут и разгорелся скандал. В прошлом году начавшиеся переговоры с Францией были сорваны, и частью в этом виноват был и он сам. С марта этого года переговоры опять возобновились о возвращении до военных долгов царской России и возмещении владельцам национализированного имущества. Если в 1926 году сумма составляла только 40 миллионов золотых франков, то сейчас СССР выставили сумму в 60 миллионов золотых франков и пришлось лавировать. Сейчас же СССР добивалась рассрочки на 62 года до 1988 года. Выплату начать с 1929 года, сумму уменьшить на 25% по сравнению с требованиями Франции. 65% выплат идет в довоенных царских ценных бумагах, золотых векселях, романовках и думках. А Франция предоставляет кредит сроком на три года, начиная с 26 -го года, в размере 225 миллионов долларов США, из которых 75 миллионов – чистая валюта, 150 миллионов – товарный кредит, из них 40 миллионов – на размещение заказов на текстильное оборудование. Все на заседании обвиняли друг друга, что придется изыскивать дополнительные средства и предлагали разные пути. Леватская оппозиция предлагала отказаться от таких требований Франции, быстрее провести сверхиндустриализацию и сверхколлективизацию за счет внутренних ресурсов. Правые во главе с Бухариным кричали, что этим окончательно разорят крестьян. Сейчас Сталин решил не поддерживать ни тех, ни других до решения вопроса с французскими займами, и решение повисло в воздухе. «Коба, тут это... приехал», – начал Ворошилов, когда они с Буденным нагнали в коридоре Сталина. «Ну, тот, с самолетами», – тихо пробубнил в усы Буденный, зная, что Калинин плохо слышит. «Хорошо, давай вечером у тебя», – кивнул Сталин Ворошилову. Ну вот и будет повод хоть немного отдохнуть. Вечер. Дача Ворошилова в селе Неклюдово. На следующий день вечером меня вместе с Потоцким тот же водитель отвез встречу с историческими личностями. Потоцкий из Таганрога постоянно сопровождал меня и решал все вопросы с местными властями. Я даже не то, что ни разу не показывал паспорт, у меня даже никто ничего и не спрашивал. Вид дачи маршала мне тоже не понравился. Небольшое двухэтажное, хмурое и безликое здание с колоннами у входа. Я, привыкший к картинкам с Рублевки и к другим нашим домам миллионеров, мерил все другими категориями, ну и рассчитывал, а тут хрень какая-то. Перед входом в здание стояли два кабриолета, в которых сидели шоферы. Мы тоже подъехали к самому входу. Потоцкий поздоровался от нас всех со всеми присутствующими. Он, оказывается, знал и охранника Сталина. Я вышел из машины, где меня остановил сотрудник охраны, но не Власик, фотографии которого я когда-то видел. Да как же его? А, вспомнил, кажется, литовец Юсис. Проверил, нет ли у меня оружия, которое я оставил в доме в Саквояже. Причем проверил небрежно, даже удивительно, как сейчас охраняют вождей. Поинтересовался зажигалками, потому что они выпирали у меня из кармана приталенных брюк, щелкнул пару раз и отдал обратно. Юсис остался с потоцкими шоферами, а мне указал на дверь. «Здравствуйте, господа, приятного аппетита!» Зашел я в гостиную, где за длинным столом ужинали Ворошилов, Буденный и Сталин. «О, смотри, как по-нашему хорошо говорит», — сказал Будённый. «Садись», — пригласил с кавказским акцентом Сталин за дальний угол. «Так что тебя к нам привело, что ты так хотел с нами встретиться, да еще тайно?» «Месть, ну и, конечно, заработать. Отвечаю и смотрю, как Будённый наливает мне вина». «Месть — это достойно настоящего мужчины» и начал внимательно рассматривать меня, а я его. Сейчас еще Сталин немного не такой, как мы его привыкли видеть по телевизору. Еще густые пышные волосы, без седины, усы топорщатся в разные стороны, и нет того хитрого прищура глаз. Это еще довольно молодой мужик в самом расцвете сил. «А ты знаешь, что греки еще недавно на нас войной ходили?» «Киваю». А греческие кулаки активно принимали участие в Махновском мятеже. И прищурился. А сколько настоящих революционеров наших братьев погибло, пока мы не установили советскую власть и не прекратили эту бандитскую вольницу? Тогда все воевали со всеми, время было такое. Только и осталось со вздохом произнести мне. Ну и почему ты думаешь, что сможешь нас заинтересовать, «Чтобы помочь тебе отомстить», — удивился Сталин. «В это время Будённый с Ворошиловым спокойно пили вино и рассматривали меня. Будённый даже оперся на шашку. Тоже мне рубака в современной войне. Да он не успеет даже шашку свою достать, начни я действовать. А вот у Сталина явно пистолет под газетой на столе. Интересно, какой?» За ту бойню, что организовали англосаксы и сионисты, и в ней погибла вся моя семья, я буду мстить любым способом. Плюс они предали Грецию в самый ответственный момент, организовав в ней переворот. Я стал пленником, а потом и изгоем. Отомщу я сам, а вам я предлагаю свою помощь в продаже вашего товара и информации, которую вы не найдете ни в каких газетах». «Может, ты тоже интернационалист-коммунист?» – усмехнулся буденный. «Нет, и в коммунизм я ваш совсем не верю». «Но это почему?» – спросил Ворошилов. «Кто у вас основатель? Карл Маркс и Энгельс? А вы знаете, что он почти всю жизнь работал на английскую разведку? Двух революционеров с 1849 года на свое содержание принял влиятельный британский газетный трест «Свободная пресса». Этот трест под видом независимой частной корпорации был создан на деньги английского правительства для ведения тотальной информационной войны с врагами Британской империи. И о какой тогда справедливости может идти речь? Сейчас надо быть крайне осторожным. Для вас же они прославились как отпетые русофобы. Насколько я помню, они призывали к безжалостной борьбе не на жизнь, а на смерть с русскими». В 1882 году Энгельс откровенничал Каутскому. «Вы могли бы спросить меня, неужели я не питаю никакой симпатии к славянским народам? В самом деле чертовски мало». А вот еще поразительное признание товарища Энгельса. «Необходима безжалостная борьба не на жизнь, а на смерть с предательским по отношению к революции славянством. Истребительная война» и безудержный террор. Статья Энгельса в английской газете Commonwealth. Право больших национальных образований Европы на политическую независимость, признанная европейской демократией, относилось только к большим и четко определенным историческим нациям Европы. Это были Италия, Польша, Германия, Венгрия. Что же касается России – то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты. То есть даже Герцен был ненавистен Марксу только потому, что тот был выходцем из России и в силу своей дикости и отсталости не имел даже права думать о самом передовом социалистическом учении. В общем-то, это подтвердил и сам основоположник, который в своих сочинениях нередко именовал Герцена презренным московитом, человеком с гадкой русско-калмыцкой кровью и так далее. Но более всего Маркс и его друг Энгельс ополчились на Россию как центр притяжения славянского мира. Энгельс по этому поводу патетически восклицал – у Европы только одна альтернатива – либо подчиниться варварскому игу славян – Либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы Россию. Но ты же долго был в плену. Что ты можешь знать? спросил Ворошилов, явно раздосадованный такой критикой своих идейных вождей. И вообще, может это быть провокация империалистов, чтобы посеять в нас сомнения? Все это есть в открытых источниках в Европе. Можете себе купить и заказать даже сюда, если вы не будете трезво смотреть на вещи, как они есть, то этим воспользуются ваши враги. Причем очень быстро и в крайне невыгодных для вас условиях. Отвечаю. Сейчас самый опасный момент встречи, и я прямо смотрю в глаза Сталину, только бы не моргнуть. Повисла томительная пауза. «Мы подумаем над этим сами, так что хочешь ты?» Немного раздраженно сказал Сталин, чуть ли не через минуту раздумья. Я предлагаю через мою тетю открыть в Париже дорогой магазин, где будут торговать золотыми и серебряными украшениями, мехами, дорогим оружием, дорогими часами и другими ценностями. Вот список. И достаю из кармана рубашки свернутый листок бумаги и ложу на стол. Всего этого вы наладите выпуск в России. Будем, как получится, переправлять в Париж. 20% нам с тетей. На остальные деньги... «Я буду доставать вам необходимые образцы новинок или чертежи, которые не продают в магазинах, или отдавать наличкой». «Ну и как ты определишь, что нам надо?» «Все еще зло», — сказал Ворошилов. «Я отличный механик, инженер и военный. Очень хорошо разбираюсь в новинках. Вот, я достаю из кармана свои зипа. Дарю. Это моя работа, как инженера. Можете начать выпускать у себя под своей маркой. Я не претендую». Все с удовольствием пощелкали зажигалками, а Будённый так и не выпустил её из руки, продолжая время от времени щелкать. «Ну а какую сегодняшнюю информацию ты нам расскажешь?» Опять Ворошилов. «Да что он никак не успокоится? Вот пристал так пристал!» «Вы все зря недооцениваете информацию, которой владеют правящие династии. Такая информация не имеет срока давности». Говорю спокойно, четко произнося слова. «Например», — сказал Сталин, — «по Европе сейчас никакую, я слишком там давно не был. Мне надо съездить к тете, а вот по России есть». Отпил вина из бокала. «Есть мне так и не предложили, ну, хоть вина налили». «Вы хорошо знаете своего троцкого Бронштейна?» И сделал паузу. «Говоры», — послышался тихий рык Сталина.